Глава 37. Красный словно кровь, закат в горах. Ей удалось обнаружить укрытие сторожевых постов. Видимо, часовых расставили слишком далеко друг от друга, иначе бы ее засекли. В долине расположился палаточный военный лагерь. По ее оценкам, численность войска была не более пяти тысяч. Слева повозки с припасами и множество лошадей. Вдали за лагерем отхожие места. Походные кухни, находившиеся между палатками и повозками, прекратили работу до утра. Над командирскими палатками развивались яркие флаги. Такого порядка в военном лагере Кэллин, пожалуй, никогда не видывала. У голианцев всегда была склонность к порядку. — Слишком уж все это красиво для тех, кто идет на смерть, — тихо сказал Чандалин. Два брата невесело рассмеялись. Видимо, они думали так же. Кэлен рассеянно кивнула. Утром они видели войско, которое преследовали эти люди в долине. Тени выглядели ни красиво, ни аккуратно, а сторожевые посты так расставлены, что не подойдешь незаметно. И все же, благодаря помощи Чандалина и двух братьев, ей удалось подойти достаточно близко, осмотреть лагерь, и попробовать оценить численность. Там было как минимум пятьдесят тысяч. Кэлен тяжело вздохнула. — Это надо остановить, — сказала она. — Пойдемте вниз. Кэлен в сопровождении Чанделина, Приндина и Тосидина начала спуск по заснеженному склону. Добраться до лагеря оказалось не так-то просто. Из-за метели на перевале Джара им пришлось на два дня задержаться в приют со сне. Приют сосны всегда напоминали Кэлен о Ричарде, и, пережидая непогоду, она мысленно была вместе с ним. Кэлен была просто в ярости, что приходится терять драгоценное время на пути в Эдендрил, но ведь необходимо остановить этих людей в долине. Это же равносильно самоубийству вступать в бой с войсками, разрушившими Бессинью. Долг матери-исповедницы – не допустить бессмысленной гибели пяти тысяч человек. Нужно действовать срочно, ведь сражение могло начаться уже завтра. Появление четырех незнакомцев в белых меховых накидках встревожило воинов. Раздались резкие выкрики, из палаток высыпали люди. Воины обнажали мечи, копьеносцы бежали по снегу на зов командиров. Лучники заняли свои позиции. Между пришельцами и командирскими палатками выросла живая стена. Кэлен и ее спутники остановились. Она впереди, за ней Чандалин, Приндин и Тосидин с копьями. Из самой большой палатки выбежал человек в коричневой шубе, видимо, главный. Его сопровождали еще двое. Все трое прошли сквозь ряды воинов и направились к Кэлен и ее спутникам. Когда командир приблизился к ней вплотную и остановился, тяжело дыша после быстрой ходьбы, Кэлен откинула капюшон. Что еще за? – начал командир, но замолчал, изумленно глядя на нее. Он и оба его помощника опустились на колени, и остальные воины опустились на колени и склонили головы. Трое ее спутников обменялись удивленными взглядами. Прежде они не видели, чтобы кто-то, кроме людей племени Тины, приветствовал мать-исповедницу. Наступила тишина, только ветер шумел. — Встаньте, дети мои, — сказала Кэлен. Командир, поднявшись с колен, поклонился ей в пояс. Он был польщен этим визитом. Мать-исповедница, какая честь! У него были ясные голубые глаза, каштановые вьющиеся волосы, Лицо приятное, даже, пожалуй, красивое. Но его возраст озадачил Кэлен. — Но ты еще мальчик? — прошептала она. Сотни таких же юношей с ясными глазами стояли в строю перед нею, не сводя с нее глаз. Кэлен вспыхнула и сжала кулаки. — Но вы же все еще дети! — повторила она. Юные воины молчали. Большинству из них на вид было лет пятнадцать-шестнадцать. Командир несколько растерянно оглядел свое воинство. — Мать-исповедница, мы новобранцы, но все мы галлианские воины, — ответил он. — Вы слишком молоды, слишком молоды для войны. Вновь наступило неловкое молчание. Командир и оба его помощника переминались ноги на ногу. Некоторые воины с любопытством поглядывали на Чандалина, Приндина и Тосидина. Они и прежде никогда не видели таких людей. Кэлен схватила командира за рукав, оттащила его в сторонку, приказав всем разойтись по местам. Воины стали вкладывать мечи в ножны, лучники, стрелы в колчаны, а Кэлен, между тем, увела их командира и его помощников на такое расстояние, чтобы их разговор не дошел до ушей подчиненных. Войдя в рощицу, она жестом велела командиру сесть на бревно. И он молча повиновался. Вновь наступило молчание. Первый его нарушила Кэллин. — Как твое имя, командир? Он поднял голову. — Капитан Брэдли Райан, мать-исповедница. А это мои помощники, Нолан Слоан и Флин Гобсон. — Сколько же мальчишек в вашем войске, капитан Райан? Он слегка изменился в лице. — Мать-исповедница, мы, может быть, моложе тебя? хотя и не намного. и ты и вольна считать нас мальчишками, но все мы воины, хорошие воины. Кэлен с трудом сдерживала негодование. — Хорошие воины, говоришь? — Если вы действительно так хороши, то почему мне удалось незаметно пройти мимо ваших сторожевых постов? Он покраснел, но ничего не ответил на это обвинение. — И есть ли у вас, — продолжала она, — Хоть один воин, включая вас троих, который был бы старше 18. -ти. Командир молча покачал головой. Вот я и спрашиваю, сколько всего мальчишек в вашем войске? Повторила Кэлен. Под моим командованием четыре с половиной тысячи человек. А известно тебе, капитан Райен, что войско, которое сейчас стоит на вашем пути, в десять раз превосходит твое собственное. На его лице? Появилась озорная улыбка. — Мы не хотим, чтобы они стояли на нашем пути, мать-исповедница. Мы их преследуем и, думаю, завтра настигнем. — Завтра настигнете? — зло переспросила Кэллин. — Завтра, юноша, ты и твои воины погибли бы, если бы я сама вас не настигла. Ты не представляешь себе какая-то страшная сила, те, на кого ты собираешься напасть. — Представляю, — сказал он. У нас, между прочим, есть разведчики, и мы получаем донесения. Кэлен вскочила, указывая рукой направо. Вон за той горой войско в пятьдесят тысяч человек. В пятьдесят две тысячи и еще несколько сотен, невозмутимо уточнил командир. Мы не дураки, мы знаем, что делаем. Она бросила на него гневный взгляд. О, конечно, вы знаете. «А что вы собираетесь делать, когда их настигнете?» Райан самоуверенно улыбнулся, как человек, который доказать кому угодно, что он знает, что делает. «Ну, они должны дойти до развилки. Мы пошлем туда наших людей, чтобы их окружили с двух сторон. Тогда враги подумают, что на них напало большое войско. Мы заставим их отступать вон по той дороге. Они вернутся сюда, а мы устроим им в ущелье засаду. Мы разделимся на две части и подпустим их поближе, так, чтобы для них не осталось выбора. В самом узком месте ущелья будут ждать наши копьеносцы. По флангам я выставлю лучников, так, чтобы не дать врагам отклониться в ту или другую сторону. Эта часть нашего войска мы называем наковальней. Наши отряды, которые будут гнать врагов оттуда, мы называем молотом. Тут мы и разобьем их. «Это древний тактический прием», — добавил он с гордостью. Кэлен уставилась на него, как на человека, который не понимает, что говорит. «Я знаю, как это называется, юноша. Это действительно очень хороший прием при определенных условиях. Но если противник численно превосходит вас в десять раз, то применять его безумие. Мышь вознамерилась цапать кошку, где это видано». — Ничего подобного, — парировал он. — Нас ведь учили побеждать не числом, а мужеством и умением. Небольшое войско, состоящее из хороших воинов, в такой местности, как это... — Из хороших воинов? — Вы что же, возомнили себя всемогущими? — перебила Кэллин. — Нельзя палкой сдвинуть валун. Чтобы заставить врагов отступить, надо по-настоящему испугать их. А ведь это опытные воины, закаленные в битвах. Они полжизни только и делают, что воюют. Как, по-вашему, они ничего не знают про молоты и наковальню? Или если они враги, то значит болваны? Нет, вообще-то, но я думал... А хочешь, — снова перебила Кэлен, — я сама тебе расскажу, как все произойдет, командир. Слушай, когда ты пошлешь своих людей, чтобы окружить врагов, они сделают вид, что уступили, и немного отойдут назад. Когда же ваши люди продвинутся вперед, они сами окружат вас с флангов. Этот прием называется орехоколка. А кто будет играть роль ореха, ты, думаю, уже угадал. А после этого они начнут наступать на вашу наковальню. Они будут рваться вперед, как охотничьи псы, почуявшие запах крови. И после уничтожения вашего молота их уже ничто не удержит. У них достаточно опыта. И они хорошо знают свое дело. Их клин отрежет копьеносцев от меченосцев, которые должны их поддерживать.